Седьмое сентября, суббота, саана. с а м у л е должен вот-вот подойти. Отправная точка Каласатама. И на сей раз они поедут на велосипедах по прямой до самого Арабианранта. Стройки огорожены р а б и ц е й По обе стороны дороги ведутся какие-то раскопки. Отдельные части подъемных кранов и экскаваторов чем-то напоминают ножки кузнечика. Оранжевые железяки копаются в земле и прорывают ямы, совсем как гигантские насекомые. Позади остались автомойка и станция техобслуживания, сразу за которой автокафе. А вдруг е р е м е я с просто заблудился в этом бурьяне, или кто-то завёл его в самую глушь и оставил там? С другой стороны, даже если и так с острова то он не уходил, по крайней мере ничто на это не указывает. Сам или весь день какой-то притихший. Сане до с л ё з его жаль. Исчезновение брата в одночасье лишило его нормальной человеческой жизни. Порыв ветра швыряет облака уличной пыли прямо в лицо. Сана вглядывается в места, огороженные р а б и ц е й но и бардак. Выцветшие таблички запрещают проход и проезд посторонним. Вытащенные на сушу лодки, синие и белые бараки, а у самого берега роскошные, напитавшиеся за лето теплом и влагой березы. Взгляд с а м у л и устремлен на воду, к горизонту. Саана притормаживает, чтобы сфотографировать белые башни бетонного завода. Тем временем вокруг становится все грязнее, и чем ближе они к мусоро перерабатывающему заводу, тем чаще им на это намекает количество мусора. Вскоре перед ними вырастает целая гора электропроводов. Разноцветные нити путаются и з з в о р а ч и в а ю т с я будто змеи в огромных гнездах. Однажды мы просто утонем в вещах. Думает с а н а Мусоро перерабатывающий завод из красного кирпича мрачно возвышается на фоне безмятежного неба. Похоже, скоро на этой пустоши вырастут многоэтажки. Если повезет, они выстроятся такими же аккуратными рядами, как и дома на Арбенранта, которые просматриваются даже отсюда. Песок поскрипывает под колесами, море и д и р и ч е с к и спокойно. На небе в художественном х а о с е смешались оттенки бледно синего, фиолетового и розового, где-то высоко кружат чайки. с а н а осматривается. Будь у этой вылазки менее печальный контекст, она могла бы показаться приятной. Друзья катаются на вериках вдоль побережья, чем не прелесть? Доехав до нужного места, они оставляют велосипеды рядом с парковкой и ждут. Самули договорился о встрече с главой добровольческой бригады Тютийокинин, на ее счету множество поисковых операций. Скоро перед ними возникает мощная женщина в ярко-красной ветровке. На поводке она держит неугомонную собаку. Спасибо, что нашли для нас минутку, говорит Самули. Саана тоже здоровается с женщиной и благодарит ее. Полиция развернула на той территории довольно масштабные поиски. Йокинин переходит прямо к делу. Мы тоже прочесывали местность несколько дней. К сожалению, в ы н у ж д е н а сообщить, что мы решили остановить поиски за неимением результатов. Да, я понимаю, говорит Самуля, выглядя при этом совсем поникшим. Вы не могли бы повторить это еще раз, но уже на диктофон? – спрашивает Саана. Еокинин повторяет сказанное, после чего просит Саану и Самули пойти за ней. Есть место, куда мы могли бы сходить втроем, сообщает Еокинин. Одновременно она натягивает поводок, пытаясь с о в л а д а т ь с буквально с и г а ю щ е й от восторга немецкой овчаркой. Я говорю о вышке для наблюдения за птицами в порной с т а й н е Ими оттуда вам откроется весь этот тростник. Поймете, о какой обширной и сложной местности идет речь. Лучше один раз увидеть. Они молча идут за Йокинин и ее энергичной собакой. То есть эта дорога не ведет напрямую к Ламасаре, а обрывается у самого тростника со стороны порной с т е н я м и Продолжает Йокинин. Во время поисков мы всегда ищем какие-то знаки, отметины, обращаем особое внимание на края тропинок, ищем примятую листву, сломанные ветки, все, что не кажется естественным. Мы прочесали путь до острова и сам остров, конечно. Ваш брат будто испарился. Спасибо огромное за помощь. Выдавливает из себя Самули. Он п о л е т е т с я в самом конце этого шествия. т ю т и й Окинин привязывает собаку к забору, и они втроем поднимаются на вышку по деревянной лестнице. Пейзаж поистине впечатляет. Ковер из о з е р н о г о тростника. Винуясь дуновением ветра, послушно покачивается, чем напоминает струящийся шелк, а сверху на землю взирает бесконечное небо. Посреди зарослей проходит узенькая тропинка, ведущая к миниатюрной охотничьей будке. с а а н а фотографирует пейзаж на телефон и выкладывает изображение на инстаграм странице подкаста. Вот это да! Не верится, что они все еще в Хельсинки. Сами понимаете, поиски ведутся на условиях заповедника, то есть нельзя протаптывать дорожки там, где во время приливов и по весне ходить запрещено, хотя мы предполагаем, что и сам пропавший туда бы не сунулся. Саана делает еще пару снимков полей и плаката, прикрепленного к одной из стен вышки. На плакате нарисованы четыре птицы. Саана молча рассматривает изображение лебедя шипуна. Лебедь шипун, цигнус олор. Кюньюли сван, мют сван, лебедь без г о л о с ы и он не умеет петь. с а н а уже открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут же спохватывается, самолив ужасе осматривает бесконечные поля под ними и всем своим видом просит его не трогать. Около охотничьей будки овчарка резко в о о д у ш и в л я е т с я и начинает неистово тянуть туда хозяйку. Мостки кончаются на пороге домишки. Рядом во влажную землю воткнута сероватая деревянная табличка. п р о й д и т и х о н ь к о в будку, застанешь представление. В этом весь секрет. В счастье наблюдения за пьесой в театре нескончаемых чудес. По обе стороны мостков поблескивает вода. От этого о х о т н и ч ь я будка напоминает избушку из детских сказок. Они проходят внутрь. Из окна во всю стену открывается по-настоящему волшебный вид на воду и тростник. с а н а прислоняет ладони к бугристому дереву и дает взгляду поблуждать по великолепной панораме. Она могла бы остаться здесь навечно. Когда они возвращаются на парковку, с а м е л и потихоньку приходит в себя. Этот залив очень глубокий, спрашивает он, не отрывая взгляда от воды. Вода только кажется страшной, на самом же деле, многие удивляются, когда узнают, насколько тут мелко – метра полтора, не больше. Взрослому мужчине едва ли достанет до подбородка. Бояться надо дна, оно скользкое и топкое. Но из-за смешной глубины с острова на материк можно дойти и пешком, было бы желание, а утонуть вряд ли получится. Восточная часть залива в этом плане примерно такая же. Самули молча кивает. Ламы, с а а р е и на лодках обыскивали с подводными камерами и халотом и все безрезультатно. Когда течение сильное, вода мутнее т и ничего не видно. Речь то по сути о мелкой бухточке. Даже когда течение слабое, видимость не превышает полуметра, хотя и до этой отметки почти не добирается. Ясно, отвечает с а м у л е Саана сжимает плечо мужчина, пытаясь как-то поддержать его, придать сил, двигаться дальше. После всего услышанного она смотрит на это место другими глазами. Неужели здесь настолько мелко? Лама с а а р е окружен заливом глубиной в полтора метра? Саана думает о поисковых работах. Интересно, каково это проверять темную воду эхолотом, опасаясь и надеясь одновременно, что там и есть пропавший парень. Они прощаются с Йокинин и уходят уже вдвоем. Похоже. Я начинаю терять надежду, признается Самуле, когда они идут к острову. Нет, сдаваться пока рано, настаивается она. Они мало по м а л у приближаются к мосткам, ведущим на Ламасаари. о г р а д и т е л ь н ы е ленты полиции уже сняла. В этой стороне заповедника снова можно гулять. Саана инстинктивно берет Самуле за руку, которую он тут же сжимает. С Самуле вообще очень легко и комфортно, а вот с Яном Всегда нужно быть настороже. Может, это напряжение лишь следствие их притяжения? с а м и л и наоборот настолько просто приятен, что с ним без труда можно сдружиться. Хотя только ли сдружиться? Неподходящие мысли в неподходящий момент. Но все же, будь с н н а одинока, смогла бы заинтересоваться с а м и л и как мужчиной? Звонит телефон. Самолет отвечает и сразу отстаёт. Саана продолжает идти. Они почти на месте, там, где е р е м е я с в и д е л и в последний раз. Почему он пропал именно здесь? Какую роль во всем этом играет заповедник? Может, никакую? Саана включает диктофон. Я стою на мостках, которые ведут на остров. За моей спиной дорожка до водопада Ван Хан к а у п у н г е н к о с к и и слева, далеко за полями, Викии, а далеко справа морской залив. Над его водами возвышаются новые дома в Каласатама. Перед тем, как исчезнуть, Еремеас стоял на этом самом месте и снимал видео о красоте тростниковых полей. Теперь я пойду в лес, окунусь во мрак, п о г л о т и в ш и й деревья. Пойду на остров, туда ведут все среды, и там до сих пор ничего не нашли. с а а н а направляется к расположенной в центре острова избе п о х ь е л ы Самули ее догоняет, но он еще довольно далеко. Надо же, буквально сегодня по полям рыскали члены добровольческой бригады, искали е р е м е с а Со стороны воды доносятся отзвуки моторной лодки. Наверное, люди на ней тоже заняты поисками. е р е м я с а уже вторую неделю ищут и полицейские, и добровольцы, и все напрасно. Пропавшего парня искали и в воде. Однако чем дольше человека не могут найти, тем меньше поводов для надежды. Сегодня мы услышали слова, которые врежутся в память надолго. Мы решили остановить поиски за неимением результатов. Ваш брат будто испарился. Зайдя на террасу избы, с а н а пытается заглянуть внутрь через окошки. Почувствовав за спиной чьи-то шаги, резко оборачивается она ожидает увидеть Самули, но натыкается на незнакомца. Мужчина, одетый в камуфляжный костюм и с оранжевой шапочкой на голове, о к и д ы в а е т с а а н о тяжелым взглядом. Чего надо? спрашивает он. И Саана как-то теряется, на ум ничего не приходит. Я ищу, то есть мы мы ищем начинает она и кивает в сторону Самули, только-только ступившего на двор дома. Мы исследуем места. Полиция уже давно здесь. Грубо перебивает ее мужчина. Оставили бы вы остров покоя, тут кругом какая-то чертовщина. Поэтому-то мы и здесь, отвечает Саана. и з з а п р о п а в ш и х птиц, что ли? Мужчина переминается с ноги на ногу в ожидании ответа. Саана поднимает на Самули беспомощный взгляд. К сожалению, мы не совсем понимаем, о чем вы, Саане, приходится н а р у ш и т ь молчание. В этом году тут пропало несколько редких птиц, а может, еще кто? Но я как-то больше по птицам слежу за ними. Саана разглядывает мужчину. Вдруг он что-то знает? Расскажите подробнее, просит Саана. Этим летом я нашел на земле две вот такие штуки, сообщает мужчина, доставая из кармана меточные кольца для птиц. Сами они эти колечки не снимут, задумчиво произносит он. Но я уверен, что скоро поймаю гаденыша. Я где-то читал, а что этим летом к л о б а н был у всех на слуху, потому что там одновременно вели гнезда серая цапля и морской орел. с а н а пытается сменить тему. Хм, что есть, то есть, бормочет мужчина. На к л о б а н то никому не пройти. Вот птички смекнули, где спокойнее всего гнездоваться. Мы ищем пропавшего человека, не птиц, говорит Саана. Самули подходит чуть ближе и добавляет: моего брата. Это его все здесь ищут. Внимание мужчины наконец захвачено. Ну, тогда за мной потолкуем. Саана и Самули переглядываются и решают последовать за ним. Около старого светлого дома мужчина поправляет пальцем съехавшие на кончик носа малюсенькие очки, открывает дверь и приглашает гостей войти. Стало быть, виделся я с вашим братом-то, он же кино документальное снимал. На к у силу-то, да? Говорит мужчина и самули заметно оживляется. Приятный парнишка, чего не скажешь об остальных приезжих. продолжает он, сняв очки и начав бережно протирать стекла замшевой тряпочкой из нагрудного кармана. У окна стоят стол и два стула. Прищурившись, мужчина напряженно всматривается во двор. Как по мне, чертовщина какая-то происходит, говорит он. Пропадают птицы, пропадают люди, ну один человек. Полицейские природу не уважают, о б щ у т с я где им за б л а г о р а с с у д и т с я ни тех подозревают, ни те вопросы задают. А ее я нашел в корешках, что не доходя до мостков на к у у с и л о т о Саана и с а м у л е жадно с м о т р я т на что указывает мужчина, на черную тетрадку, лежащую на подоконнике. Самули тут же хватает ее, он нетерпеливо пролистывает пару страниц и смотрит на Саану. Это писал Еремеас, говорит он, прижимая тетрадку к груди. Вы показывали полиции? – спрашивает Самулио м у ж ч и н ы но Саана одновременно с ним громко произносит: «Мы возьмем ее с собой. Большое вам спасибо». а й л а я, глаза, лама, сари, думает а й л а Она складывает ладонь к о з ы р ь к о м и лбом упирается в прохладное оконное стекло. Толком н е ничего не разглядеть, чёртова занавески. Слышатся шаги. Айла отходит от окна и продолжает путь, напивая себе поднос. Турист, полицейский. Айла садится на камень и наблюдает за тем, как один из дачников, они шапочно знакомы, грузит в т е р е ш к у сумки и инструменты, а потом чинно везет это все на гору. Неудивительно, ведь сегодня суббота, и всем нужно на дачу. Айла возвращается к тому окну, мало ли, вдруг повезет. Между занавесками тонюсенький просвет, им Айла и довольствуется. Внутри скромненько и пусто, кажется, тут никто не живет. Чего вы н е у х и в а е м Раздается прямо за спиной. Айла закашливается, ее заметили. Медленно обернувшись на голос, она, на свое счастье, обнаруживает островного сторожа. Страсть какого любопытного, зато хотя бы знакомого. С этим домом что-то неладное, тебе не кажется? И мужик это тут бродил, у него вся шея в наколках, бормочет она. Ну просто подумала, а чего бы полиции и сюда не. Давай полиция как-нибудь сама разберется. Тем более сюда они уже приходили и ничего не нашли. Уж слухи-то до тебя долетают, говорит Айла, и поднимает земли пластиковую обертку. Потом до мусорки донесет. Я и не знаю, во что теперь верите, кому. Это да, соглашается сторож, снимая свисающего на шее б и н о к л я защитные крышки. И долго ты собираешься здесь ночевать? Спрашивает сторож, подходя чуть ближе. Ты говори, если топить будет нечем или еще что. Я тут подумал, он замолкает. Что подумал, допытывается Айла, что теперь здесь, наверное, не особо безопасно? Через силу отвечает он, и у Айлы на душе теплее. т Несмотря на всю неприветливость, он все-таки заботится. Не лучше ли тебе, ну, переждать эту бурю в городе? Пускай сначала отыщут мальчишку, пускай полиция разберется со всем этим. Ценю твою заботу, говорит Айла. Но неужто я не справлюсь? Остров как-то переменился, продолжает сторож, будто все задержали дыхание, наблюдая друг за другом украдкой, чего-то дожидаются. Потому я еще здесь. На кого же еще оставить остров? На полицию? На туристов из Ивак? Я уезжаю в Крунунхака, когда последняя овечка покидает к у с и л о т о и для этого раза делать и с к л ю ч е н и е не собираюсь. Говорит Айла, поражаясь своему решительному тону. Крунунхака, район х е р с и н к и в котором расположены основные административные и религиозные учреждения. Ну что за характер! н А в е р н о е больше никто тут на ночь не остается. На твоем месте я бы, конечно, был поосторожнее. Ворчит сторож, приставляя глазам бинокль. Небо восхитительно ясное. На голубом фоне тихонько дрейфуют лишь пара едва заметных облаков. ч Несколько черных точек мечутся туда-сюда по небосводу. Айла смотрит мимо сторожа на домик. Ничего нового она так и не выяснила. Видимо, полиция больше не придет, говорит сторож, не отнимая от лица бинокль. Ничего не нашли, и мы опять сами по себе. Будем надеяться, что все устаканится. Хм, б а р м у ч и т Айла, не в силах понять, полегчало ей или стало еще страшнее. Скоро начнется перелет ухищных птиц да и много чего еще, рассуждает мужчина, по-прежнему глядя на небо. Давай надеяться на то, что с этими хищниками остров покинут и всякие другие, шепчет Айла, после чего медленно идет обратно. К той тропинке, что огибает весь остров. Сначала тропинка завернёт в лесную чащу, потом поднимется к сауне и под конец выведет на прибрежные скалы, а потом Айла вновь увидит свою любимую избушку и скроется в ней прочь от чужих глаз. Санна, на улице ещё светло, хотя потихоньку смеркается. Саана поглощена размышлениями о той встрече. Теперь у них есть дневник Еремяса. Хочется поскорее сделать копии каждой странички. Успеть до того, как Самули отнесет находку полиции. Ты не против, если мы ненадолго заскочим ко мне? спрашивает Саана у Самули, когда они толкают велосипеды к мосту. С него прекрасный вид на бушующие воды Ванханкаупунгинкоски. Не против, конечно, говорит с а м у л е ловко запрыгивая на сиденье. Спустя полчаса они сидят у с а а н а в гостиной, уставившись на лежащую на полу черную тетрадь. Заваренный Сааной обжигающий чай уже разлит по чашкам, к нему так же опасно прикасаться, как и к тетради. Откроешь сама или лучше мне? спрашивает с а м у л е Решать тебе, отвечает она, глядя на него с теплотой. Записи братишки. У них в руках сокровенные мысли Еремиаса, его переживания. Еще чуть-чуть и Саана лопнет от любопытства. Немного поколебавшись, Самули открывает тетрадь на первой странице пустая. Саана дует на свой чай с беспокойством наблюдая, затем как Самули листает дальше. Тут какие-то разрозненные даты, отдельные слова и предложения бормочет он. Даже стихи есть. Могу поспорить, что все это связано с тем фильмом, который снимали парни. Они вместе склоняются над страничкой, где красиво и ровно выведено: кто хозяин тростника, духи воды или духи леса? Пятница, 14.06.41.00. Четверг, восемнадцатого ноль с е м ноль восемь тринадцать даты и числа комментирует с а м у л и е возможно, номера дублей или секунды. Как считаешь? Очень вероятно. Хотелось бы, конечно, хоть краешком глаза увидеть отснятый материал, произносится она. Я дам тебе номер Абди. Думаю, он поможет с этим, говорит с а м у л и е Внезапно мужчина начинает рыдать. Саана уходит на кухню за бумажными полотенцами. Вернувшись, она повинуясь порыву заключает Самуле крепкие объятия. Я не могу больше, я не выдержу, шепчет он куда-то Саане в плечо. Копаться в его вещах это уже слишком. Саана дает Самуле спокойно проплакаться. Они сидят на полу, опершись друг о друга, нервно отхлебывают чай, продолжая гипнотизировать взглядом тетрадь. Их единственную надежду. на какую-то развязку. Взяв в руки тетрадку, Саана открывает ее на с л у ч а й н ы е с т р а н и ц е Из разворота на пол выпархивает клочок бумаги, газетная вырезка 2015 г о д а Это что? спрашивает Сауль и сморкается. Саана поднимает бумажку. Коротенькая новостная статья называется "Где Каспер Хакала". Тут говорится о его исчезновении. Восемнадцатилетний Каспер х а к а л а пропал в пятницу 6 мая. В последний раз его видели в ресторане Катяна Конкасино около часа ночи. Там проходил выпускной ученик о в гимназии Ресу. Ресу, гимназия в Хельсинки, основанная в 1891 году, считается одной из престижнейших гимназий Финляндии. Значит, учился в гимназии Ресу. е р е м е с тоже окончил Рессу. Да, отвечает с а м у л е и тянется к вырезке. Дай-ка посмотреть, говорит он, и погружается в статью. Что-то такое припоминаю. Это же был выпускной год е р е м е с а Почему он до сих пор это хранит? спрашивает с а м у л е Не знаю, но, наверное, не просто так, отвечает Сана. Чуть ее подсказывает, что они нащупали нечто важное. Когда Самули ушел, Саана ловит себя на мысли о том, к а к о в о сейчас м у ж ч и н е Она то с Еремиасом не знакома, потому и не мучается, копаясь в его личных вещах. Безусловно, это все очень печально, однако Саане хватает сил абстрагироваться от эмоций и сконцентрироваться на деле. Ведь это крайне важное дело, в котором нельзя надеяться на с а м у л е Слишком уж он расстроен. Она впервые видела мужчину плачущего так открыто. Сколько же эмоций внутри каждого из нас! Устроившись на диване, Саана принимается просматривать фотографии разворота в тетради. Она понятия не имеет, что означают большинство пометок, к чему конкретно они отсылают, но статья об исчезновении Каспера Хакалы не выходит у нее из головы. Получается, е р е м е с расследовал это дело накануне своего исчезновения. Саан открывает браузер и вводит в поисковую строку Каспер Хакала.